Глава двенадцатая. Ноги мои снова напомнили о себе, и я присел. Надо передохнуть. По моим прикидкам, я уже находился достаточно близко от Рябиновки, километров четыре-пять. Если немцы вышли мне на перерез, то вот с этой горки я их уже могу засечь. По карте тут открытое пространство, болотца какие-то. Сейчас слегка подморозило, идти по ним можно напрямик. Но все равно не меньше пары часов до деревни топать.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 «Грузовик. Похоже, Opel. Хотя я не спец, могу и ошибиться. Где водитель? Вон он, костерок жжет. Замерз, ботиночки у нас на тонкой подошве, злорадно, подумал я. А ждать еще долго. Значит, нету отряда рации, иначе бы он тут не сидел. Была бы нужда, вызвали бы. Интересно, он тут один? Влево, вправо. Он еще один, ветки несет. Двое их тут? Двое. Что делать будем?»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 Зачем? Уйдут в деревню? Логично. После чего развернут линию оцепления километрах в десяти отсюда. Но здесь уже у меня козырей не будет. Про лыжи они знают. Вывод? Нечем в деревне делать. Резюме? Берем грузовик. Или ломаем. Пусть пешком топают. Аккурат к ночи и дойдут. Только меня тут уже не будет. Работаем. До выбранной позиции я полз минут двадцать.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 Смотрим. Немцы грели воду. В ведре. Вот оно на боку лежит. В ведро с собой привезли. Воду тоже? Не факт. Замерзло бы. Брали тут? Теплее. Где? Метрах в пяти от костра что-то темнеет. Прорубь? В чем? Тут не река. Нет такого льда, чтобы прорубь пробить. Однако болотцы есть. Значит, есть и ручьи. Что же он, в ручье, что ли, сидит? Или, вернее, лежит? Хорошо, подождем.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 И не зажигая фары, я кое-как проехал пару километров. Заехав за холм, я зажег фары и уже бодрее порулил к Рябиновке. Вот и она. Дорога шла мимо деревни. Не доезжая метров пятьсот до деревни, и увидел я тот самый нужный мне поворот. Где стоит пост? На перекрестке или в деревне? На ходу я подтащил поближе автомат и взвел затвор. В случае чего буду стрелять по постовому прямо на ходу, авось и положу. Вот и перекресток.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 Скрип и треск. Справа от дороги сдвинулись и побежали тени. На дорогу падало дерево. Тормоза. Бумс! Машина с маху впечатывалась в дерево капотом и из пробитого радиатора повалил пар. «Приехали. Машинально я заглушил двигатель. Только губы раззявил. И на тебя. Точно думал, ноги вернее будут. Эй, в машине! Хэндехох!» «Так, это еще кто тут такой горластый. Между прочим, весьма охрипший. Давно сидим. Однако подловили они меня классически».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 «Ну, а все-таки?» «А ты заметил, что я все время неподвижно сижу?» «Ну и что?» «А то, что третья граната у меня ногой прижата. Если бы ты сейчас дернулся меня валить, то всеобщий кирдык бы и наступил чуток погодя». Кольцов покачал головой. непрост ты, дядя!» «Так и жизнь у меня непростая была». Я наклонился и вытащил из-под сапога третью гранату. «Теперь-то все?» «Все, зови своих!»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 «Да уж сделай, милость, мне самому все это тащить не с руки. Сюда же принес. Два ствола хозяйские, водила и еще с ним был какой-то водяной. От меня прятался, в ручей залег. Зимой? Именно так. Они там, похоже, воду брали и ледок покрошили. Вот он туда и плюхнулся со всей дури. Надо же! И не побоялся замерзнуть потом. Не успел. Не судьба была ему замерзнуть, видать. Не судьба.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 В лагере остались двое тяжелораненых, и один боец, раненый в руку, стоял на посту. Из оружия на всех имелся только пистолет лейтенанта с пятью патронами и две винтовки, 13 патронов. Так что мой арсенал был для них неоценимым подарком. Еды у них практически уже не было. «Давно вы тут?» «Полтора месяца». «Нифига ж себе! Так тут и сидели!» «Нет, нас больше было. Роту уже три месяца как отрезали».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 Раненых было человек десять, да и живых столько же. Куда ж все делись? Понятно было, что нам к своим с таким грузом уже не уйти. Вот старший лейтенант Коробицын и приказал раненых оставить тут, а остальным идти к фронту за помощью. И ушел. Ушел, и с ним еще пятеро. Мы им почти все оружие отдали, а они нам все продовольствие оставили. Так вот и сидим тут. Несколько человек умерло за это время.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 Презинт заберите и накидки, да и тент неплохо бы содрать, не помешает. Еще через несколько минут машина выглядела весьма печально. С содраным тентом, помятым капотом и пробитым бензобаком слива топлива так и не нашли, кое-как заткнутым куском тряпки, прямо хоть сейчас на свалку. Двигатель, однако, завелся, хоть и не сразу. Проехав по дороге метров двести, я увидел тот самый овраг. Марченко не соврал.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 Бойцы у него немногословные, приказы выполняют быстро. Неплохой из него командир будет, если доживет. Уложив ветки, лейтенант лег на них рядом со мной. Не помешаю, скажешь тоже. Я смотрю, у вас опыт командования есть. Служить приходилось? Я и сейчас не в отпуске. И до какого звания дослужились, если не секрет? Майор. Лейтенант дернулся, пытаясь встать. Лежи, лежи, не на плацу. Товарищ майор. «Тихо, тихо, лейтенант, не при всех, не надо. Для всех прочих я партизан дядя Саша». Лейтенант замолчал, переваривая услышанное. «А вот это?» — кивнул он на мои татуировки на руках. «Почему?» «Будет надо для дела, так я в набедренной повязке здесь качучу сплешу Не хуже африканского негра. Слышал такое слово? Разведка. А как же?» «Вот и соображай». «Так что же вы тут один делаете?» «Это я здесь один».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 Куда же это? Не очень далеко отсюда. Ты с ранеными туда можешь дойти дня за три-четыре, если повезет. Где это? Назад пойдешь, к немцам в тыл. Я тебе на карте покажу, зарисуешь. Карту я тебе не отдам. Карта у меня есть. Без таких пометок, как у вас, но есть. Вот и ладно, без нее тебе неудобно будет. Все-таки немецкий тыл. Так что пометки и себе сделай тоже. Зачем же туда наши пойдут? Я думал, ближе к фронту.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 Из протокола допроса лейтенанта Кольцова Виктора Николаевича, 1921 года рождения, члена ВЛКСМ, ранее несудимого. Допрос произведен оперуполномоченным особого отдела штаба армии старшим лейтенантом госбезопасности Михалковым А.А. Расскажите поподробнее об обстоятельствах вашей встречи с дядей Сашей.